Глава 13 Миледи я застал в ее кабинете. Когда я доложил, что сержант Кафф просит о встрече, она с недовольным видом повела плечами. «Разве мне обязательно его принимать? Вы бы не могли меня заместить, Габриэль?» Я совершенно растерялся, и чувства эти, видимо, отразились на моем лице. Миледи смилостивилась и объяснила. Боюсь, мои нервы несколько расстроены. В этом офицере полиции из Лондона есть нечто такое, что меня отталкивает, сама не знаю почему. У меня возникло предчувствие, что он принесет в наш дом одни неприятности и невзгоды. Очень неумно и на меня не похоже, но это так. Я не нашелся, что ответить. Чем больше я наблюдал за сержантом Кафом, тем больше он мне нравился. Излив передо мной душу, Миледи преодолела слабость. Я уже говорил, что она была женщина неробкого десятка. Если нужно, я его приму. Однако я не могу заставить себя говорить с ним наедине. Приведите его, Габриэль, и оставайтесь здесь, пока он не уйдет. Подобных приступов хандры за Миледи не водилось с тех времен, когда я знал ее еще девочкой. Я вернулся в будуар. Мистер Френклин вышел в сад и присоединился к мистеру Готфри, чье время отъезда быстро приближалось. Сержант Каффа и я немедленно направились в кабинет Миледи. Клянусь, Миледи, завидев сыщика, побледнела. Однако во всех прочих отношениях она не подала виду и только спросила Каффа, согласен ли он с моим присутствием. Она добросердечно прибавила, что я не просто старый слуга, но и надежный советчик, и что по всем вопросам домашнего хозяйства лучше всего консультироваться именно со мной». Сержант вежливо заметил, что считает мое присутствие полезным, так как он должен сказать кое-что о слугах, и что мой опыт по этой части ему уже пригодился. Миледи указала на стулья, и мы немедленно приступили к беседе. «Я уже составил представление об этом деле», — начал сержант Каф. Но если ваша светлость разрешит, хотел бы пока что оставить его при себе. Моя задача — рассказать, что я обнаружил наверху в кабинете мисс Верендер, и что намереваюсь с позволения вашей светлости делать дальше». Он заговорил о пятне на двери и сделанных выводах, тех самых, что представил главному инспектору Сигрову, но только в более учтивых выражениях. «Несомненно, одно», — сказал он в заключение. «Алмаза в ящике шкафа больше нет. Практически несомненно и то, что краска попала на одежду, принадлежащую кому-то в доме. Чтобы продвинуться дальше, мы сначала должны найти эту одежду. Если вы ее найдете, — заметила Миледи, — можно ли считать, что вы обнаружили вора? Прошу прощения, ваша светлость, я не утверждал, что алмаз был украден». «На данный момент я считаю алмаз всего лишь пропавшим, и обнаружение запачканной одежды должно помочь его найти». Миледи взглянула на меня. «Вы что-нибудь поняли?» «Главное, чтобы понимал сержант Каф, ответил я. «Каким образом вы собираетесь искать запачканное платье?» Снова обратилась к сыщику Миледи. «Сундуки и комнаты моих добрых слуг, которые работают у меня много лет», уже к моему стыду обыскал другой офицер. Я не могу позволить и не позволю, чтобы их оскорбляли вторичным обыском. Как не служить такой хозяйке? Вот женщина так женщина, одна на десять тысяч». «Именно это я хотел довести до вашего сведения», ответил сержант. Этот офицер своими неприкрытыми подозрениями прислуги причинил следствию большой вред. Если я дам им повод считать, будто я тоже их подозреваю, неизвестно, какие преграды они, особенно женщины, нагромоздят на моем пути. В то же время сундуки надо обыскать вторично по той простой причине, что первый обыск преследовал цель найти алмаз, в то время как второй должен обнаружить испачканную краской одежду. Я вполне с вами согласен, ваша светлость, что чувства слуг следует уважать но в такой же степени я убежден, что их гардероб необходимо осмотреть еще раз. Дело запахло тупиком, Меледи так и сказала, но более тактично. «У меня есть план преодоления этого затруднения», — ответил сержант. «Если сказать им, что осматривать будут гардероб всех и каждого, начиная с вашей светлости и до последнего слуги, находившегося в доме в ночь со среды на четверг, то это будет выглядеть как обычная формальность», добавил он, искоса, поглядывая на Меледи. «Слуги увидят, что с ними обращаются на равных с хозяевами и вместо создания помех следствию почтут за честь помочь ему». В этом был смысл. Меледи, оправившись от первоначального шока, тоже это признала. «Вы уверены, что без осмотра нельзя обойтись? Это наиболее короткий путь к намеченной цели, ваша светлость». Меледи поднялась, чтобы позвонить и вызвать горничную. «Когда будете говорить со слугами», — предложила она, — «держите в руках ключи от моего гардероба». Сержант Кафф остановил ее необычным вопросом. «Не стоит ли нам сначала убедиться, что другие леди и джентльмены тоже дают свое согласие? Кроме меня в доме есть только одна леди, мисс Верендер», — с некоторым удивлением ответила хозяйка. «Единственные джентльмены, мои племянники, мистер Блэк и мистер Эблоид. Отказа кого-либо из троих нечего бояться. Я напомнил об отъезде мистера Годфри. Не успел я закончить, как мистер Готфри собственной персоной постучал в дверь, чтобы попрощаться, а за ним вошел мистер Фрэнклин, собиравшийся ехать с ним на станцию. Миледи объяснила им затруднение. Мистер Годфри тотчас же его разрешил». Он позвал из окна Сэмюэля, приказал вернуть свой чемодан наверх и лично вложил ключ в ладонь сержанта Кафа. «Пусть мой багаж пришлют в Лондон, когда закончит осмотр». Сержант с подобающими случаю извинениями принял ключ. «Прошу меня простить, сэр, за то, что подвергаю вас неудобствам из-за простой формальности, однако пример господ – идеальный способ примирить слуг со следствием». Попрощавшись с Миледи, мистер Готфри оставил невероятно сочувственное прощальное послание для мисс Рэчел, не оставивший у меня сомнений, что он не думал смиряться с отказом, и при ближайшей возможности опять приступит к ней с предложением о женитьбе. Мистер Фрэнклин, провожая кузена, проинформировал сержанта, что вся его одежда открыта для осмотра и что он никогда не запирает свою комнату. Сержант Кафф поблагодарил. Как видите, его взгляд поддержали и Миледи, и мистер Готфри, и мистер Френклин. Оставалось только спросить мисс Рэйчел, и можно было созывать слуг и начинать поиски одежды с пятном. Необъяснимая неприязнь Миледи к сержанту, как только мы снова остались втроём, казалось, только усилилась. «Если я пришлю вам ключи, мисс Верендер», — сказала она, «то, полагаю, вам от меня в настоящее время больше ничего не понадобится». «Прошу меня извинить, ваша светлость», — ответил сержант Каф. «Прежде чем начинать осмотр, я хотел бы, если можно, получить журнал стирки. Возможно, пятно осталось не на одежде, а на нижнем белье. Я хотел бы пересчитать все белье в доме с учетом того, что отправлено в стирку. Если не хватает одного предмета, то, по крайней мере, можно предположить, что пятно находится именно на нем» и что его владелец вчера или сегодня намеренно избавился от него. «Главный инспектор Сигров», — обратился ко мне сержант, — привлек внимание служанок к пятну, когда все они набились утром в эту комнату. Может статься, что это еще один из множества промахов главного инспектора. Меледи распорядилась, чтобы я позвонил в колокольчик и доставил журнал «Стирки». Она не уходила, пока его не принесли, на случай, если после его просмотра у сержанта Каффа появятся новые просьбы. Журнал принесла Розанна Спирман. Девушка спустилась к завтраку бесконечно бледной и осунувшейся, но достаточно оправившейся после вчерашней хвори, чтобы вернуться к обычной работе. Сержант Каф внимательно посмотрел на вторую горничную. Когда она вошла на лицо, а когда уходила на кривое плечо. «У вас есть что мне еще сказать?» – спросила Миледи в нетерпении побыстрее избавиться от общества сержанта. Знаменитый Каф раскрыл журнал, пробежал его за минуту и снова захлопнул. «Осмелюсь побеспокоить вашу светлость последней просьбой. Служанка, которая принесла журнал, работает у вас так же долго, как все остальные? Почему вы спрашиваете? Последний раз я видел ее в тюрьме, отбывающий срок за кражу. Тут уж ничего не оставалось, кроме как рассказать всю правду. Миледи напирала на образцовое поведение Разанны у нее на службе и лесные отзывы заведующей исправительного дома. «Уж не подозреваете ли вы её? — с нажимом спросила под конец Миледи. «Я уже говорил вашей светлости, что пока не подозреваю в краже ни одного человека в этом доме». Получив такой ответ, Миледи поднялась наверх попросить у мисс Рэчел ключи. Сержант опередил меня и первым открыл перед ней дверь. Я отвесил низкий поклон. Миледи передернула, когда она проходила мимо. Мы долго ждали, но ключи все не появлялись. Сержант каф молчал, повернув меланхоличное лицо к окну. Сунув руки в карманы, он начал тихо насвистывать последнюю розу лета. В конце концов, Сэмюэль вместо ключей принес клочок бумаги. Непослушными пальцами я неуклюже нацепил очки и все время чувствую на себе мрачный взгляд сержанта. Меледи написала две-три строчки карандашом. Мисс Рэйчел наотрез отказалась от осмотра своего гардероба. На вопрос о причине расплакалась. На повторный вопрос ответила «Я не хочу, потому что не хочу». «Вам придется заставлять меня силой, иначе не соглашусь». Мне стало понятно, что, получив подобный ответ от дочери, миледи больше не желала иметь дела с сержантом Каффом. «Не будь я староват для милых слабостей молодости, боюсь, тоже покраснел бы при мысли, как ему все это объяснить». «Что там с ключами, мисс Варендор? спросил сержант. «Юная леди отказывается предоставить свой гардероб для осмотра». «Ага!» — откликнулся сержант. Голос сыщика уступал по части дисциплины его лицу. Когда он произнес «ага!», он сказал это тоном человека, услышавшего то, что и ожидал услышать. Он отчасти разозлил, отчасти напугал меня. Почему не знаю, но это так? «Значит, обыска не будет?» — спросил я. «Да, обыск придется отменить, потому что ваша юная госпожа отказывается последовать общему примеру. Надо либо осматривать вещи каждого человека в доме, либо ничьи вообще. Отправьте чемодан мистера Эблоита в Лондон следующим поездом и верните журнал стирки с моими извинениями и благодарностью женщине, которая его принесла». Сыщик положил журнал на стол и перочинным ножом принялся очистить ногти. «Вы, похоже, не очень разочарованы». «Нет, не очень». Я попытался выманить у него объяснение. «Зачем, мисс Рэчел, устраивать вам преграды? Разве не в ее интересах помочь вам?» «Не спешите, мистер Беттердж, не спешите». «Кто-нибудь поумнее на моем месте смекнул бы, к чему он клонит? Или человек, менее привязанный к мисс Рэчел, чем я?» Отвращение миледи к сержанту... Возможно, означало, как я запоздало сообразил, что и она разглядела сквозь тусклое стекло, как сказано в писании, куда он метил. «И что теперь?» — спросил я. Сержант Кав, закончив обрабатывать ноготь, с меланхолическим интересом осмотрел его и убрал нож. «Пойдемте-ка в сад», — предложил он. «Полюбуемся на розы».